Глава 20. Варианты дилеммы в продолжении. Если первая часть продолжения, реакция, апеллирует к эмоциям читателей, то вторая его часть прежде всего обращена к рассудку. Когда первый эмоциональный отклик персонажа на катастрофу предыдущей сцены поутихнет, ему предстоит погрузиться в исключительно важные размышления о том, что делать дальше. После случившегося он оказывается в крайне затруднительном положении. Так проявляется катастрофа. Дилемма же, в свою очередь, ставит перед ним вопрос «что теперь делать?». Пожалуй, ни один другой компонент сцены продолжения так не помогает создать ощущение реальности происходящего и избавиться от недоверия, как дилемма. Показывая умственную работу главного героя и ход его мыслей, когда он обдумывает возможные решения, и отклоняет большую их часть. Вы убеждаете читателей, что ваш протагонист — разумное человеческое существо, а самое главное, что в основе вашего сюжета лежит логическая последовательность, а не произвольная цепочка событий. Это дает читателям возможность размышлять вместе с героем. Они увидят, какие мысли роятся у него в голове, и по мере того, как он будет отметать варианты, поймут, что на самом деле приемлемых выходов из сложившейся ситуации не так уж много. При мастерском исполнении хорошая дилемма повысит накал страстей, усилит чувство сопереживания к персонажам и, что наиболее важно, не даст читателю оторваться от книги. Три фазы дилеммы. Дилемма включает три, опять это волшебное число, фазы. Пересмотр. Главный герой вспоминает катастрофу и думает над тем, какие ошибки к ней привели. Эта фаза зачастую переплетается с предыдущим этапом реакции. Ее продолжительность в основном зависит от того, насколько быстро она наступила после катастрофы и от заданного вами темпа повествования. Иногда затянувшееся подведение итогов будет утомительным. Если читатели только что ее пережили, Вряд ли им так скоро потребуется повторное изложение фактов. Однако, если продолжение и предыдущую сцену отделяет глава или несколько глав, например, в них рассказывается о других ведущих персонажах, то краткое напоминание будет полезно, с его помощью можно освежить память читателей и обосновать реакцию персонажа. Анализ. Теперь, когда персонаж уже пережил первую эмоциональную реакцию, Ему предстоит сделать глубокий вдох, собраться с мыслями и хорошенько обдумать свою проблему. Дилемма всегда представляет вопрос, смысл которого. «Как, черт побери, мне теперь выбираться из всего этого?» Не отделывайтесь общими рассуждениями. Покажите, в чем именно заключается проблема персонажа, и так ясно, чтобы читатель мог при необходимости свободно пересказать ее. В дилемме должен быть конкретный вопрос. К примеру, как теперь выбираться из этого дурдома? Или что сделать, чтобы Джои простил меня за ложь? Или на что мне купить еды? План. Как только персонаж хорошенько проанализирует проблему, он перейдет к этапу планирования, который, в свою очередь, плавно перетечет к следующей части продолжения — решению. Варианты дилеммы в продолжении. Дилемма, как правило, весьма очевидна. Вариантов того, как ее продемонстрировать, очень мало, хотя сама дилемма может иметь бесчисленное количество проявлений. Вы можете представить дилемму одним из двух способов. Косвенно. Иногда дилемма достаточно понятна читателям, и ее не обязательно разъяснять прямым текстом. Чтобы не сбавлять темп повествования, от реакции персонаж сразу перейдет к решению. Явно, Чаще все же необходимо конкретизировать, в чем заключается дилемма. Для ее формулировки может потребоваться всего пара предложений, либо вы можете драматизировать ее, используя один из следующих подходов. Краткое изложение. Одного убедительного внутреннего монолога зачастую бывает достаточно, чтобы герой обдумал имеющиеся варианты и сообщил о них читателям. Драматизация. Некоторые дилеммы требуют более тщательного изучения. Возможно, вашему герою понадобится больше времени на обдумывание дилеммы, и он обсудит ее с другими персонажами или попытается применить разные решения. Вопросы о дилемме в продолжении. Прежде чем завершить работу над дилеммой, ответьте на следующие вопросы. Первый вопрос. Влияет ли на дилемму катастрофа в конце предыдущей сцены? Второй вопрос. Может ли дилемма быть сформулирована конкретно, а не просто общей фразой «что теперь делать?» Третий вопрос. Поймёт ли читатель дилемму, исходя из контекста, или лучше объяснить её на конкретных примерах? Четвёртый вопрос. Соответствует ли количество времени, которое вы уделили дилемме, её роли в сюжете? Пятый вопрос. Если вы решили пересмотреть предыдущую сцену, Избежали ли вы повторения? Дилеммы в продолжении на практике. Как обычно, давайте посмотрим, как дилеммы в продолжениях проявляются в знаменитых книгах и фильмах. Гордость и предубеждение. Во второй главе, когда женской половине семейства Беннетт уже известно, что мистер Беннетт, оказывается, успел нанести визит мистеру Бингли, Продолжение плавно перетекает в фазу довольно приятной дилеммы «Как обернуть ситуацию в свою пользу?» В частности, женщин занимает вопрос «Когда же теперь можно будет пригласить мистера Бинкли на обед?» В тексте дилемма занимает совсем немного места, всего одно предложение в конце главы. Это замечательная жизнь. Когда Клэренс раскрыл Джорджу, в чем заключается его миссия, а тот в ответ лишь отмахнулся, перед ангелом встает дилемма «Как убедить Джорджа, что жить стоит?». Он безуспешно пытается объяснить Джорджу, чем плохо самоубийство. Когда Джордж отвечает, что лучше бы ему было совсем не родиться на свет, Клэрнса осеняет новая идея, на воплощение которой он и спрашивает разрешение у Иосифа. Игра Эндера. Стоящая перед Эндером дилемма, проясняется в главе, следующей застычкой, в результате которой погибает его обидчик Стилсон. Но в начале четвертой главы, когда Эндер просыпается на утро, дилемма оформляется в конкретный вопрос. Как не пойти в школу и избежать последствий драки со Стилсоном? Дилемма сформулирована в начале главы, а затем подкреплена в разговоре Эндера с родными на следующей странице. Хозяин Марей на краю земли. После того, как на корабле устранены основные повреждения, после столкновения с французским судном «Ахерон», капитан Обри собирает офицеров у себя в каюте, чтобы обсудить дальнейшие действия. Дилемма появляется в ходе анализа битвы, когда мужчины говорят о преимуществах «Ахерона» и о том, каким образом французам удалось незаметно приблизиться к внезапному. Сама дилемма очевидна из контекста. Как отремонтировать корабль и куда идти дальше? Сильная дилемма даст читателям ощущение, что персонажи — реальные, способные разумно мыслить люди. Не менее важно и то, что дилемма обеспечит прочную связь между катастрофой предыдущей сцены и целью следующей. Принятие решений — самое важное из всего, что делает ваш персонаж. Читатели перелистывают страницу, чтобы увидеть, что будет дальше, а это дальше определяется решениями. Дженнис Харди, американская писательница.